Глава 19. Хлебная биржа. Итак, что мы ищем в этом городишке? с любопытством спросила я хозяина, пытаясь не отставать. Труднее всего мне давалась походка, привыкшая в детстве к постоянным широко шагайшь штаны порвёшь. Девочка должна двигаться медленно и плавно, ты принцесса, а не гренадер на параде. Я совершенно не умела быстро ходить. Чтобы успеть за стремительным Дамиром, я то и дело срывалась на рысь. — Почему ты думаешь, что мы здесь что-то ищем? — рассеянно спросил мужчина, останавливаясь так резко, что я едва не врезалась в его спину. — Может, мы отдохнуть приехали? — Вы вчера отдохнули. Не удержалась я от шпильки. — Можно двигаться дальше? ревнуешь? Кто? Я? Богиня с вами, господин Ольхов. Скорее, восхищаюсь вашей выносливостью. Да, номер по соседству, оказался его. И возня там затихла далеко за полночь. Я, разумеется, не выспалась, да ещё полночи проплакала, поэтому выглядела отвратительно, помятой и сонной. Дамир же был бодр и доволен собой. Едва ли не приплясывал. Уловила с проклятой. Раньше меня совсем не задевало, что он растачивал улыбки всем женщинам, от младенцев в розовых чепчиках до древних старух. А сейчас я скрипела зубами, видя, как мой наречённый муж заигрывает с продавщицей готового платья. В небольшую лавку мы заглянули по дороге, по дороге куда-то. Этот франт Купил себе целых три белоснежных рубашки. Куда ему столько? У меня вот одна запасная, и мне хватает. А вот свежие штаны мне нужны. Мои уже совсем ветхие. И то сказать, лет им уже прилично. Я в них еще в галии по улицам бегала. Прихорошенькая смуглая продавщица, сверкая раскосыми черными глазами, в ней явно текла степная кровь. Быстро подобрала мне несколько широких славских порток со сборкой под коленом и немедленно взялась за иглу, ушивая их в талии. Такие штанишки, чем-то напоминающие дамские pantalоны, по летному времени здесь носили молодые горожане. Люди постарше подобный срам не наденут. Купца или владельца лавки представить в коротких штанах и вовсе немыслимо. А вот разносчики газет, всевозможные курьеры зазывалы и даже некоторые извозчики, словом все те, кто активно носился по городу, зарабатывая себе на хлеб с маслом, такие удобные вещи просто обожали. Продавщица намекнула, что для вечернего променада местная золотая молодёжь тоже теперь выбирает бриджи, порой даже с кружевами по низу, по франкской моде. Мол, в тёплый летний вечер нет ничего лучше, как гулять по набережной в лёгком шёлковом наряде. Я только фыркнула в ответ. Местные комары несомненно будут очень рады доступному пропитанию, и голые лодыжки модников искусают в кровь. Комарья тут немерена. Да ни тёплая река рядом, за городом лес до болота. Для вечерних прогулок я предпочту портки подолиннее. Разболтавшись с черноглазой девицей, я и сама не заметила, как приобрела себе и короткие, и длинные штаны, тонкую батистовую рубашку и белые перчатки. — Ума не приложу, зачем мне перчатки? — заявила я Дамиру уже на улице. — У этой девчонки просто талант. Степники — отличные торговцы. Эта девочка, между прочим, дочь Степного Хана. Просветил меня Кнес. Красивая, правда? У Мани приложу, как у такого страшелища родились столь симпатичные дети. Да, а Яс красавец. Не упустила случая поддеть славца я. И это, как её, Рухия тоже. А что она вообще забыла здесь? Её муж тут, человек Хана. Здесь же хлебная бирша. Я хлопнула себя по лбу. Ну, конечно. Самая большая в славии хлебная биржа. Именно в Рыбацк возятся окрестная пшеница. А уж далее она идёт вверх по реке в столицу или вниз в степь. В степи реку Волуг минуют Кимрой. Земля здесь богата урожаями, дожди достаточно. До столицы не так уж и далеко, по реке не больше суток пути. Оттого и город богат, и гостиница вечно заполнена, сюда купцы и перекупщики со всей славии съезжаются. В таком случае это ещё маленький город, удивилась я. А мог бы сравниться с Оранском, а то и перерасти. Это потому, что новую биржу построили не так уж и давно, пояснил Дамир. Подожди, ещё разрастётся. До этого здание было небольшое. Мы, кстати, туда и идём. Сейчас им проверку устроим. Пусть побегают. А то больно нехорошие слухи ходят. Готовься, Стёпа, будет весело. Идамир вдруг расправил плечи, скинул голову и прищурился надменно. Даже походка у него стала другой, величественной. Был обычный кнес, а стал сиятельный. Да вы, оборотень, право слово, вырвалось у меня. Он только посмотрел на меня с еле уловимой насмешкой. Чеканя шаг, Кнес Ольхов свернул на боковую улицу, ведущую вниз к Волоку, и направился прямиком к высокому дворцу. Я думала, что это как минимум ратуша, но надпись на медной табличке возле входа гласила, что это рыбацкая хлебная биржа. Площадь возле неё была сплошь уставлена подводами с зерном. Они стояли так близко друг к другу, что невозможно было идти между ними даже рядом, только по одиночке. Поднявшись по мраморным ступеням, от чего-то у здания был высокий фундамент, Дамир Всеславович уверенно толкнул резные дубовые двери и шагнул внутрь. Здесь было шумно. Каких только людей не было внутри. И типичные деревенские кнессы в кафтанах и с бородами лопатой. И одетые по последней галлийской моде щеголи в пенсне и сюртуках. И здоровенные мужики в полурастегнутых простых рубашках. И группа невысоких остроглазых степняков в длинных, почти до колен расшитых жилетах. Суета здесь была как в муравейнике. И гул стоял такой, что услышать собеседника было невозможно. Я сразу же растерялась, приняла свертеть головой, но Дамиру хватил меня за локоть и потащил сквозь толпу. Он подошёл только к степникам, сунул поднос кулак старшему мужчине с седыми короткостриженными волосами. "Я слежу за тобой, Харис", рыкнул он. "Вы у меня ещё повышаете цены?" Не забывайте, что договор можно разорвать с любой стороны. И попёр дальше, раздвигая толпу, будто траву перед собой. Ты подумай, степники нам цены на зерно диктуют, возмущённо сказал он мне, цыкая со взгляды. Да прыгаются они. Я им обратно их зерно заверну. И как только ухитрились, каких-то 10 лет назад они зерно покупали, а последние 2 года вздумали продавать. Тот-то мне подсказывает, что этот их хан скоро всю хлебную торговлю под себя подомнет. — Всю не подомнет, — возразила я, — но кровь славе и попортит. А знаете почему? Потому что вы слишком надеетесь на магов, а надо развивать технологию. Вот в Галлии магов куда меньше, поэтому галлицы придумали маг-светильники, накопители, насосы, нагревательные котлы, наконец. а у вас по старинке отоплением столицы огневики занимаются умный очень остро взглянул на меня кнес альхов в технологиях понимаешь не слишком ли ты много знаешь для мальчишки из волости кнесса градского может ты ещё и в банковских векселях разбираешься я промолчала потому что немного и разбиралась отец настоял на всестороннем образовании Что ответить Дамиру, я не знала. Рано или поздно он начнёт допытываться, кто я такая. Чего ждёт непонятно. Кто ли играет со мной, как кот с мышью, то ли не знаю, не видит от меня опасности. Галия со Славией вроде как союзники и торговые партнёры, а вскоре ещё и династическим браком скрепят свои взаимоотношения. Но шпионаж никто не отменял. Наши разработки тщательно скрывались. Я, к примеру, знала, что на одном из оружейных заводов несколько лет разрабатывают огнестрельное оружие наподобие франкских аркебус, только более совершенное, чтобы стреляло кучнее, заряжалось быстрее, весило меньше. Против магов с мечом бойца не поставишь, это бессмысленно. А вот что сделает маг? против стрелка. Большой вопрос. Кнесс Ольхов занимался финансовыми преступлениями и не касался разработок. Но и это очень важно. Я бы многое могла рассказать отцу, что послужило бы отнюдь не на пользу славии. Дамир толкнул большие до самого потолка двери и шагнул в следующий зал, где было гораздо тише. Здесь были столы, за которыми сидели мужчины в чиновничьих зеленых мундирах. На каждом столе лежала кипа бланков и стояла табличка с названием города или волости. Я отыскала глазами буквы «Приграничная волость» Кнесса Градского. Стол был пуст. Странно, там всегда хлеб выращивали. На вошедшего мужчину конторщики воззрелись недовольно. Приветствую вас, господа, радостно заявил Дамир. Финансовая проверка. Не надо, не вставайте, работайте, как работали. На лицах людей отразилась самая разная гамма чувств, от возмущения и гнева до внезапного ужаса. Кто-то остался невозмутим, кто-то даже не поднял глаз. Один седовласый мужчина с аккуратной бородой недовольно покачал головой. А вот брюнет за столиком у окна едва удержался, чтобы не соскочить с места. Я бы на месте Дамира проверку начал с него. Что написано на его табличке? Приграничная волость Котова. Ага. Сделала себе пометку в блокноте. Оглядев зал орлиным взором, Дамир выбрал себе жертву и, подойдя к чиновнику из Аранска, вежливо попросил его уступить стол. Это был тот самый мужчина с острой бородкой. А предупредить было нельзя, дорогой дара... господин Ольхов. У коризнена попенял старик. Ладно, я всё равно уже хотел на площадь сходить до да телек. Сходи, и стёпу с собой возьми, благосклонныке, внул блондин. Пусть поглядит на зерно, а вовсе заметит что интересное. И я покажу. что есть нынче интересное. Недобро усмехнулся бородатый дядька. А там уж вы сами разберётесь, что к чему. Нынче у нас тут веселье. Знаю, кивнул Дамир. Я для того и приехал, повеселиться. Похвально. Я поплелась за мужчиной обратно на площадь, хотя предпочла бы остаться с Дамиром, но хозяин велел слуга исполняет Зови меня, Захар Саввыч. Мягко дотронулся до моего плеча бородатый. А ты стал быть Степан, а по батюшке Степан Кириллович, ответила я, вертя головой. Только зовите просто Стёпой. Не привычный я к фонабериям. Ладно, кивнул Захар. Чтобы ты понимал, Стёпа, что тут происходит. Начнём со степняков. Мы подошли к телегам, в которых золотились горы отборного зерна, чистого, крупного, с приятным запахом солнца. На мой взгляд, тут придраться было не к чему. Я бы такое и для Гали взяла, хоть совсем в пшенице не разбиралась. К нам тут же подскочил невысокий светло-коричневый человечек с раскосыми глазами и чёрной короткой бородой. Далеко не красавец. После аязы и рухии он показался мне похожим на обезьянку. Ай, дорогой, громко сказал он. Не стесняйся, смотри, зерно лучшее, отборное, высший сорт. Нигде такого не найдёшь. Пусть мне хан голову оторвёт, если обманываю тебя. Я не удержалась. Тщательно вытерев ладони белоснежным платком, запустила руки в золотистую массу, пропустила сквозь пальцы, залезла по самой локоть, чтобы посмотреть, не насыпано ли снизу зерно похуже. Степняк щёлкнул языком и подал мне ведро, дескать, так сподручнее будет. Хорошее зерно, с хитрым прищуром сказал он. Хоть всё перевороши. Я ему верила. Почём — коротко спросил Захар Савыч. — За пуд четыре серебрушки, за всю телегу два золотых. — Не жирно ли? — нахмурился бородатый. — Всегда за сотню пудов шесть золотых брали. А у тебя сколько выходит? — А ты сам посчитай, любезный, — не смутился Степняк. — В телеге двадцать пять пудов. Э — Э-э-э, ты мне голову не морочь! Взревел дядька Захар, вдруг превращаясь из столичного аристократа в деревенского Кнесса. «А откуда двадцать пять пудов? Больше двадцати никогда не было!» «Мы торгуем честно, в отличие от ваших», — с достоинством ответил узкоглазый. «Не веришь, взвесь! Двадцать пять пудов! Головой ручаюсь!» «Вот и выходит, что за четыре телеги восемь золотых! Все верно!» а у других шесть, а то и пять с половиной. Ну, так иди у других покупай. Не остался в долгу степняк, а на мой товар уж купец найдется. А и пойду, — плюнул на землю столичный чиновник. Ишь, понаехали тут рожи кривые. Мне сделалось нестерпимо стыдно за поведение Захара Савича. Ну, разве можно так с людьми разговаривать? Это же... Совершенно гадка. Но Степняк только усмехнулся, почесав бороду. Я смущённо улыбнулась узкоглазому мужчине. Скажите, а вы, а я за Кимака знаете? робко спросила я. А тебе зачем? вдруг подобрался мужчина, сверкнув глазами. Родственник он мне. Супруга его Виктория, моя кузина. Степняк внимательно оглядел меня. и лицо, и волосы, и фигуру, и кивнул, соглашаясь. — И мать ее знаешь. — Тетю Милославу? — удивилась я. — Разумеется, племянник мне, а яс. По-доброму улыбнулся мужчина. — Его отец — мой старший брат. — Значит, и ты, родня моя, как звать-то тебя родственник? — Сте... Степан я. — Семь за сто пудов Степан, — кивнул торговец, — по-родственному. Милослава, увидишь, привет ей. Прошлым летом очень они нам помогли с супругом. Пускай ещё приезжают. Я кивнула, завертела головой. Дядёк Захар уже крутился у другой телеги, отчаянно ругаясь со светловолосым высоким парнем. Побежала к нему. А вот Стёпа, глянь. Недовольно сказал он мне. Зерно они продают, жулики. Я глянула. Со степными не сравнить мельче, грязнее, с соломой какой-то а сколько просят пять за сотню вздохнул захар савыч против восьми существенная разница а по сути в мельню одна и рунда мука-то одинаковая будет только этого ещё перебирать будете заметила я В зерне я не разбиралась совершенно, но тут даже мне ясно было, что у степняков товар лучше. «Перебирать», — грустно согласился чиновник. «И тонкой муки с десяти мешков будет не четыре, а три с половиной. И все равно пять золотых — это вам не восемь». «Так я уже на семь со степняком сговорился», — отвела я глаза. «Ну, так получилось».